Глава 30. Алтарных дел мастер. Способность к мгновенным перемещениям и амулет невидимости линга, который Еремеев старался использовать по возможности экономно, позволили ему оставаться незамеченным и немного задержаться в стане врага. Он смог увидеть, как в деревню приехал гном, как его встретил король И самое главное, как Карл подсунул в книге чужака сюрприз. Гномы своей наглостью кого угодно доведут, размышлял Александр, выбравшийся из стана шведов. Тагор уже доигрался, теперь пришла очередь Саргида. Представляю, как он достал Карлуша, еле тот даже со мной готов сотрудничать, лишь бы избавиться от собственного советника. Значит, надо действовать очень быстро. ждать, пока король Швеции отправит письмо с доносом, и пока на него ответят, не буду. Попрошу, чтобы майор Нинче уже передал моё послание Мургу. Тайный приказ давно научился использовать софт де филинов, так что связь со Смоленском у него наверняка налажена. И пусть теперь мой низкорослый друг роет землю. Ведь Горум ему лично поручил покончить с алтарных дел мастером. Думаю, прочитав послание, тот уже завтра к вечеру будет в резиденции Карла. Соля по карте тут и полторы сотни вёрст не наберётся. Еремеев так задумался, что не заметил наступления темноты, но ему быстро напомнили. Сразу несколько костяных монстров перегородили дорогу спереди и сзади. Давненько я вас не встречал, только и успел произнести он, когда самый крупный скелет прыгнул к потенциальной добыче. Александр упал на землю и в перекате ушёл влево. скочил, подпрыгнул, пропуская нацелившегося, вцепился в ноги, схватил одного за хвостовой отросток и отбился им сразу от трёх наседавших одновременно, рисуя вдали пронзённую кинжалами каплю. Кодовое слово, и он уже в сотне метров от стаи, вместе с одним из монстров, хвост которого остался в руках. Еремеев отшвырнул зверюгу, опустил руку в карман и, нащупав там неогранённый алмаз, переложил его в другой. Коригинал у той самой пластинки, копии которой недавно передал королю Швеции. Ринувшиеся было на боярина скелеты собачек резко притормозили. Пластинка при контакте с алмазом сразу превращалась в некий миниатюрный алтарь. Издав тоскливый вой, они быстро скрылись в темноте. Ха, пожалуй, не стоит допоздна засиживаться в гостях, не то потом костей не соберёшь. Еремеев ускорил шаг и через несколько минут оказался возле потайного хода в стене Белого. где его ждали майор с Ларионом. «Я же говорил, что ничего с ним не случится», — усмехался довольный разумник. «Но как же так? Там зверюк полно. Я слышал, как они выли». Михайло выглядел непривычно растерянным. «Это не от обиды, что меня не догнали», — пояснил Еремеев. «Как прошли переговоры?» «Плохо», — с притворным вздохом ответил Александр, но, заметив, как помрачнел майор, добавил. Меня даже ужином не накормили, а в остальном всё здорово. Ну, слав богу. А ужин мы сейчас быстро организуем. Пойдём. Служивый решительно направился по улице ночного города. Ларион слегка придержал Еремеева и шепнул ему на ухо: "У тебя из кармана огонёк просвечивает. Так и должно быть?" "Э-э, не совсем. Сейчас погасим". Александр мысленно обзывая себя последними словами, переложил камешек обратно. За ужином он рассказал о переговорах и заверил, что наступление утром точно не последует, а в конце рассказа попросил майора организовать срочную доставку письма в Смоленск. А что за письмо? спросил тот. Есть задумка показать небо в алмазах советнику Карла Саргиду, причём так, чтобы ему стало абсолютно не до развязывания войны. А думаешь, получится опорочить гнома в глазах соплеменников? Засомневался майор. «У него запросто», — с хитрой усмешкой заметил Творимир. «В Смоленске одного уже выслали из города». За столом находились также Яхман и рыкарь особого отдела. «Тагура?» — уточнил служивый, тем самым лишний раз подтверждая, что тайный приказ Московии хорошо осведомлён о делах западного союзника. «И как сие удалось? Подложная корреспонденция?» «Не, всё гораздо проще». Натравил одного гнома на другого, несколько рассеянно произнёс Еремеев. "Но твоя идея мне нравится. Какая?" пожал плечами помощник Чуркаского. "Майор, а ваши люди умеют составлять такие послания, которые после прочтения сгорают? А заклятие гномов нам неизвестно." После небольшого раздумья ответил служивый. "Однако алхимики разработали состав, который воспламеняет свиток через пару секунд после того, как его разворачивают. Мм. Надо послать такой саргиду и постараться, чтобы письмо обязательно попало в руки короля. Слышал, твои вчера поймали в округе двоих шведских диверсантов. Было дело? Хочешь отправить с ними? Э, достаточно и одного, но того, кто действительно сначала пойдёт к королю. У Карла все солдаты такие, они любят деньги чужаков, а их самих ненавидят. Это нам и нужно. Гость у короля будет сразу несколько поводов не начинать завтра наступление. Дайте мне обычную бумагу, начну наводить тень на плеть. Еремеев чувствовал внутренний подъём. Его окрыляла уверенность, что получится выполнить очень важное дело, которое в итоге закончится так, как они с Ларионом и задумывали. Гномы сами дали возможность свалить на них всю вину за появление левых алтарных камней, да ещё подставили под удар не только пареченское представительство. Чтобы не перегнуть палку, надо составить такое письмо, в котором не будет никакой чёткой конкретики. Короткое, но ёмкое, чтобы Карл с одного взгляда мог запомнить. Поразмыслив немного, выдал следующий текст: "Твоё предложение одобрено на самом верху. Высылай образцы для проверки. Контакты прежние". Перечитав две строчки, Александр передал бумагу майору. И это всё. Тут же ничего не понять. А в этом и весь смысл, чтобы додумали сами. А уж там не оплошает, поверь мне. Главное, чтобы на свитке снаружи была надпись советнику. И когда мы узнаем, правильно ли они поняли, спросил майор. Утром, если шведы пойдут в атаку, значит, мой план не сработал. Но чуйка подсказывает, войны не будет. Твои бы слова до да богу в уши, недоверчиво покачал головой Михаил. Завтра всё станет ясно. То есть, а, можно ложиться спать? Зевнув, спросил Разумник. Он скакал весь день и был не прочь отдохнуть. Тебе? Да. А мне ещё послание Моргу писать. Нарочито тяжко вздохнул Еремеев. Хотя отправляться на боковую у него и в мыслях не было. В крови, похоже, скопилось немало адреналина. Ну, раз надо, пиши, произнёс майор. Дела прежде всего. Главное здание Тайного приказа Московии сейчас больше всего напоминало встревоженный улей. Туда-то и дело забегали одни сотрудники, выходили другие, потом возвращались обратно, основали посыльные и так до самой ночи. По Москве нарочито пустили слух о поимке более десятка шведских шпионов, что действительно было правдой. В любое другое время о работе агентов знали единицы, но сейчас бурная суета вокруг конторы Черкасского была направлена на подготовку захвата куда более опасного врага. Волшебники тайного приказа рассчитывали к утру добыть доказательства его причастности к преступлению против царя. Разоблачение и захват такой фигуры, как Родислав Юсупов, представляли сложнейшую проблему в виду знатности рода, влиятельных связей и колоссального богатства князя. К тому же Юсупов и сам обладал недюжими магическими способностями, поэтому для его задержания требовалось несколько сильных волшебников, и самое главное неопровержимое доказательство вины, которым являлся временный подселенец, заставлявший царскую особу по ночам писать послание. Чародеи тайного приказа собирались его нынче изловить, пригласив в качестве свидетелей тех, кто хорошо знает Юсупова. их скрытно провели в царские палаты после того, как пожарский уснул. О том, что царь вскоре выйдет из опочивальной, просигнализировала Зарина, а высунов, приоткрытой дверь своей комнаты руку с платком. Они с Ладой, Жучкой и Воробушком остались на эту ночь в одной комнате. Царь вышел в гостиную буквально через минуту. Те, кто были хорошо знакомы с Юсуповым, не могли не узнать походку князя. Для государя она была неестественной. Но сомнений, чья она, не возникла даже у скептиков. Когда Пожарский сел за стол, Далемир подал знак одному из бояр, вхожему в близкий круг Юсупова. Тот, перекрестившись, подал голос. «Радислав Всеславович, а чё ты не спишь в столь поздний час?» Царь, не открывая глаз, повернулся. Попытался ответить, но стоило ему открыть рот, и за дело взялись маги тайного приказа. Без телесного духа они вытащили через рот Пожарского и заключили в магическую ловушку. Полупрозрачный призрак, надо отметить, являлся точной копией Юсупова, а сам Пожарский сразу мягко уткнулся лицом в стол и продолжал спать. Стараясь не издавать ни звука, волшебники, бояре и прочие участники поимки призрака покинули царские палаты. Зарина вышла вместе с остальными, но только для того, чтобы спросить чародеев: "Государи, можно теперь разбудить «Не гоже царю Москве и на столе спать». Ей дали разрешение. Боярыня вернулась. Боярыня вернулась, вынесла из своей комнаты покрывало, бережно накинула пожарскому на плечи. «Дядя, может, ты спать пойдёшь?» Негромко сказала она, дотронувшись до руки родственника. «А?» Григорий вздрогнул и оторвал голову от стола. «Чё? Где это я?» «Заработался нынче, видать». Он вон, перо в руках, бумага на столе, совсем не бережёшь себя. Странно. А вроде бы хорошо помню, что ложился. А давно я здесь? Ну да кто ж тебя знает. Мне чего-то водицы испить захотелось. Она кивнула в сторону кувшина. А выхожу, а тут ты. Почивать изволишь? Наверное, ты права, Зарина. Надо прекращать работать по ночам. Пожарский поднялся, его слегка повело в сторону. А С тобой всё нормально? забеспокоилась племянница, ухватив царя за плечо. «Э, нормально. Спокойной ночи, девочка. Слегка пошатываясь, пожарский ушёл к себе. Неужели всё кончено? размышляла Зарина, вернувшись в опочивальню. Смогу я в конце концов выспаться нормально. Всё хорошо? встретила её Лада. Очень на то надеюсь. Осталось схватить предателя Юсупова, и нам наконец-то позволят выехать в Смоленск. «Ммм, скорее бы уже», — закивала Лада. «Как там мой родим?» «Скучать, наверное», — Зарина широко зевнула. «Ладно, укладывайся. Я пойду в свою комнату». «Стой!» — подал голос отдыхавший на жучке воробей. А собачка вскочила, вытянув морду. «Что такое?» — заволновалась Зарина. «Пришёл тот чужак. Он убил охранников на входе». «Юсупов он?» — подтвердил пернатый. Убийца под действием усиливающих снадобий и весь обвешан амулетами. Нам нужна помощь. Зарина дёрнула за шнур, чтобы подать сигнал в комнату за царскими паралотами, где находились Борич с Гаврилой. Ночной гость тем временем закрыл за собой двери и повесил на них и на вход в покои пожарского амулет блокировки. Ну и где ты прячешься, паршивая девка? спросил он, направляясь прямиком к цели. Лада, это не твоя битва. Спрячься. «Мы с жучкой справимся». «Но я...» «Будешь только нам мешать». «Пойми, он маг, а у нас не оружие, кроме жучки, не способностей, кроме моего рекарства». «Хорошо», <свят> — согласилась Лада. Она придумала, как сможет подсобить подруги. Первой из комнаты выскочила жучка и кинулась на статного колдуна, которому было достаточно лёгкого взмаха руки и собачку откинула в сторону. Её мощно приложило о стену, но боевого настроя защитницы это нисколько не изменило. Секунда не прошло, как последовала новая атака. На этот раз собака уклонилась от первой волны, перескочила вторую, но угодила в отражающий щит колдуна, снова отбросившей её назад. Юсупов ударил пучком молний и был неприятно удивлён. Огромный псино только облизнулась, словно проглотила лакомство, даже шерстка засияла. Ха. Забавная собачка. Волшебник одарил кривой ухмылкой выглядывающую из-за двери Зарину. А что ты скажешь на это? С рук колдуна слетела зеленоватая сетка и накрыла жучку. Видимо, это было нечто вытягивающее энергию. Там, где сеть соприкоснулась с шерстью, появились опалены. Однако и с этой напастью защитником Зарины удалось справиться. Воробей спикировал на собачку, клюнул сеть, и магическая паутина исчезла. Ого! Так у вас здесь двое. Зарина решила подключиться к схватке, чтобы усилить натиск. Она вошла в раж, поскольку оружия у неё не было, в колдуна полетела мебель: стулья, тумбочки, подсвечники, кресла, всё, что можно было поднять и швырнуть в непрошенного гостя. Именно этот момент и выбрала Лада, чтобы добраться до входной двери, в которую кто-то яростно ломился снаружи и не мог преодолеть блокировку. Атаки Зарины, вооружённой ножкой от стола, жучки с оголившимся серпом на конце хвоста и воробья, стрелявшего световыми импульсами красноватого цвета, были направлены лишь на одно отвлечь внимание могучего колдуна Атлады. Развечаца почти добралась до цели, когда Юсупов всё-таки её заметил и запустил новое заклятие, отбросившее женщину от двери. Тут не выдержала Зарина и в мощном прыжке приблизилась к злодею. В удар она вложила столько сил, что массивная ножка круглого стола просто разлетелась в щепки. Щиты колдуна её удар не проломил, но голову тряхнуло так, что это сказалось на концентрации. Юсупов прозивал приближение жучки, и её серп черкнул по ноге в споров кожу. Хлынула кровь. Воробей быстро запустил в рану фиолетовый луч, заставивший врага скривиться от боли. Злодей гневно зарычал и выпустил круговую волну, разбросав нападавших по сторонам. Ладу отбросило во второй раз. Однако она успела схватить амулет и уже вместе с ним оказалась в стороне от прохода. В тот же миг с петель слетела дверь, накрыв с собой Юсупова. Внутрь молнией заскочил Борич. Опытный рыцарь всегда имел при себе оружие для ближнего боя с волшебниками. Сейчас он собирался применить его по назначению. Юсупов отбросил двери, быстро оценил ситуацию. Врагов стало больше. Он сразу отметил Борича и кинул в него пару мощных заклятий. Рыкарь увернулся от обоих, однако наткнулся на плотный круговой щит колдуна, выставленный в паре метров от владельца. Гаврила запустил в князя воздушный бур, от которого полупрозрачный цилиндр пошёл трещинами. Жучка откнулась в него мордой, откачивая из заклинания энергию, а к лицу Юсупова подобрался воробей и плюнул чем-то в глаза. Колдун принялся их яростно тереть, пытаясь вернуть зрение. Заминка вышла краткой, но достаточной для того, чтобы Борич прорубил окно в слабеющем барьере и проник внутрь. Его кинжал вошёл под подбородок чародея. Злодей вскрикнул и рухнул на пол. И лишь теперь все услышали грохот, доносившийся из спальни царя. "Все живы?" спросил Гаврила, внимательно рассматривая груды сломанной мебели. "Борич, выпусти государя из его опочивальни!" Вернувшись в обычное состояние, Зарина кивнула в сторону двери с блокирующим амулетом и направилась к подруге. Пожарский как был в исподнем, так в нём и вышел. Он долго осматривал разгром, царивший в гостиной. "Чтобы я ещё раз пустил к себе постояльцев? Зарина, быстро докладывай, что тут произошло". "Обычное дело, государь. Меня в очередной раз пытались убить", вымученно улыбнулась она. Ха -ха, "Представляешь, до чего обнаглели гады?" Прямо у тебя в палатах. Ничего святого у них не осталось. И кто же у нас такой наглый? А мне сказали, его звали князь Юсупов. Саргит весь день не находил себе места. Карл с утра наотрез отказался выступать на Москoviю, недобро взглянув при этом на советника. Когда гном спросил о причине смены решения, тот огоршил своим вопросом. Саргит: "А почему твои письма из Москвы пересылают через моих людей?" Советник попытался отмахнуться от нелепых обвинений, но король, рассказав о сгоревшем прямо в руках свитке, и чужак заволновался. Вдобавок, в послании говорилось о какой-то договорённости о образцах и прежних контактах, что явно намекало на длительность переписки. Пересказав перехваченную записку, Карл дал понять, что подозревает гнома в измене. Под конец он привёл ещё одну неубедительную причину отказа от военных действий. Дескать, резервные полки не успели выйти на позиции. К вечеру ситуация приняла и вовсе скверный оборот. В ставку короля прибыла целая делегация гномов из Смоленска с самыми широкими полномочиями. Их главный, некто Мурк, вызывал Саргида для приватного разговора и в довольно жёсткой форме начал задавать массу вопросов о погибшем родственнике, о причине спешного наступления на Москвию, о болтарях Затем Морк привёл Саргида в его же избу, где вещи были ещё не разобраны, поскольку советник короля не собирался задерживаться в этой деревне. В результате состоявшегося обыска у гнома нашли два очень редких артефакта. Подняв над головой найденные пластины, Морк продемонстрировал их всем находившим. Морк продемонстрировал их всем находившимся в комнате и объявил: "Теперь понятно, о каких образцах шла речь в письме А о, -о чём ты? Советник был в шоке от происходящего. Саргит, ты арестован. И, и я? Это это невозможно. Может, ещё скажешь, что тебе их подкинули? Хм, хмыкнул Мурк, разглядывая пластинки. Ну да. Тот же самый почерк. Они точно сделаны одним специалистом. Мурк: "Не говори того, о чём вскорь. Можешь пожалеть". Угрожаешь? Не поможет. Лучше скажи, алтарных дел мастер, когда ты сумел овладеть этим ремеслом? Ты ты ошибаешься. Взять его. Как только в Москву вернулся Данила со товарищи, наконец-то состоялся официальный приём Смоленской делегации в Гранотавитой палате. Мероприятие вышло скучным и помпезным, с шествием, вручением подарков и наград, зачитыванием грамот. Еремеев, стоявший впереди всех смолян, с трудом сдерживал зевоту. Он был несказанно рад, когда официоз закончился. Однако, оказалось, что это была лишь первая часть мероприятия. На вторую попали уже далеко не все. Царь решил устроить небольшой торжественный ужин в честь главных героев и пригласил их в Лефортовский дворец. Григорий не любил шумных пирушек, а потому собрал там всего несколько человек. Помимо Смоляна с Доровика Гарана, приглашения получили черкасский майор и несколько привлекательных дам из не самых знатных родов. По обе стороны от себя пожарский посадил Ладу и Зарину, которых в шутку называл телохранителями, и проболтал с ними весь вечер, так и не уделив внимания Еремееву. Александру же думал, что столь нужного ему разговора не состоится. Однако по окончании застолья Цар предложил Даниле показать красоты дворцового сада. Они говорили долго и о многом, прежде чем Пожарский заглянул в резную беседку. Вот ещё одна достопримечательность моего сада. За пределы этой беседки не выходит ни звука. Присаживайся. Оба устроились в плетёных креслах. Черкесский сказал: "Тебе известен секрет алтарных камней? Это так?" "Да, господа." Самон, без вашего ведома не стал о том расспрашивать. А ты готов передать его нам? Пожарский очень внимательно посмотрел на собеседника. Давно чешется руки утереть гномом нос, ответил тот. Собираешься действовать через Смоленское вече? Нет, покачал головой Еремеев. Э, думаю, лучше по-родственному. С одной стороны я, с другой вы заманчиво, усмехнулся Пожарский. На какой процент рассчитываешь? На первых порах планирую тайно продавать в Москвию один компонент. А чуть погодя можно будет и о процентах поговорить, предложил Александр. Ладно. Пусть будет по-твоему. Считай, что добро получено, а детали обговоришь с моим человеком. Он к тебе в Карашен по линии Черкасского наведается. А теперь скажи, чего желаешь лично? С ответом на этот вопрос Еремеев не тянул. Только одного, господин «Хотелось бы, чтобы мою Зарину больше никогда не привлекали к делам тайного приказа». «Ха, её нет. А тебя можно?» — снова усмехнулся царь. «Ха, почему бы нет, ежели для общей пользы?» «Хорошо», — согласился Пожарский. «Прикажу черкасскому, чтобы и думать о том не смел». «Спасибо, государь. Да ладно тебе. Ты лучше заезжай хоть изредка в гости, по-родственному». Царь заметил зарину выгуливающую жучку и поднялся из кресла. По-моему, я слишком надолго забрал тебя у жены. Вон уже с собакой разыскивает. Ступай к ней. До свидания. Еремеев подскочил и отправился выполнять приказ царя Москвы. Только не говори, что мой дядя оговорил тебя остаться ещё на пару деньков. Напористо начала жена. Не скажу, согласно кивнул муж. Я домой хочу. Поддерживая Что, правда? Зарина явно готовилась к словесной баталии, и победа без боя её удивила. А когда я врал? Завтра же отправляемся домой, и пусть хоть какая-нибудь сволочь станет у нас на пути. «Точно, хозяин, пусть становится», — оживилась жучка. «У меня после драки с колдуном сильно зубы».